Страх на мгновение парализовал его. Что-то заныло в груди. Он громко крикнул «У проклятие!» Если бы он знал, то не приехал бы и все. Ну, мать, не могла предупредить. А он, дурачок, и забыл про это и думать. А его волокут обратно. Что делать? Матери дома нет, отца нет. Он заметался, как дикий зверь в клетке, туда-сюда, от стены к окну. Не идет Лиза. Снова метнулся к телефону, набрал Глебова, но тот, конечно, не ответил, бросился к Зойке, еле сдерживая себя. Та открыла ему дверь, подмазанная, нарядная, вся в ожидании. «Ой, ты приехал!» — лепетала она. «Ой, как я рада!» «Загорел! Красавчик!» При этом она сильно смутилась и покраснела. «Где мать? Не знаешь?» — торопливо спросил он, не глядя на Зойку. «Не знаю». Степаныч ее зазывал на телек, но она расфуфырилась и улетела. Зойка не могла оторвать сияющих глаз от Кости. «Ты сейчас что будешь делать? Может, пообедаешь с нами? С дороги?» Костя не ответил. Бегом обратно и стал звонить бабе Ане, набирая длинный ряд цифр междугороднего телефона. Сбиваясь в спешке, снова набирая, сгорая в нетерпении. Наконец, после долгого ожидания, бесконечных помех на линии, чужих голосов, музыки, непонятного грохота и визга, Баба Аня сняла трубку, и он услышал ее неровный, немного испуганный голос и, нездорово и закричал. «Представляешь, вхожу, а матери нет, а на полу валяется нераспечатанный конверт с повесткой в суд!» Он был в ярости и даже не заметил вначале, что проговорился, ведь баба Аня ничего не знала про аварию и про суд. Спохватился, прикусил язык, но поздно. Ну и черт с ним подумал, ожидая вопросов бабы Ани. Но она почему-то никак не прореагировала на Костины слова. Значит, мать ей уже все рассказала? Это ему не понравилось. Что-то здесь изменилось за время его отсутствия. Все-все ополчились против него. Он один, один, а они все вместе. — Здравствуй, деточка, — ласково сказала баба Аня. А, привет. Ты что ж не здороваешься? Забыл? Забудешь здесь? Ну, мать дает, обо мне совсем не думает. Что ты? Напротив, ответила бабаня. Только о тебе и хлопочет. Ты меня не успокаивай. Все равно не успокоишь. Надоело. Мать успокаивала, все будет в порядке. Отец успокаивал, а в результате меня вызывают в суд. Да они просто обыкновенные трепачи. Поймали меня на крючок, как маленького, а я уши развесил. «Папочка, мамочка!» «Ну, они дают!»